С первого взгляда Сонька мне совсем не понравилась. Маленькая, щуплая, похожая на нахохлившегося воробья, но с гонором, как у орла. Я, мол, птица высокого полета. Даром, что от горшка до вершка и яйца в смятку сварить не могу. Про яйца я потом узнал, так же, как и про то, что она в любом виде общественного транспорта всегда садится на солнечную сторону. И так мне ее жалко стало, ну сил нет. Захотелось приласкать и утешить. «Что ты, маленькая? Я же с тобой!» А тогда я даже не успел ее как следует рассмотреть. Заметил лишь торчащие нос и лопатки. «Чудо-юдо, блин! Клиентка!» Я сразу понял, каши тут не сваришь. Только время зря теряю. Она «Бац!» «Я выиграла в лотерею 60 миллионов!» «Что тут скажешь?» «Именно таким прибабахнутым и везет!» «Которые не знают, что с деньгами делать!» «И куда ей, скажите, 60 миллионов?» «Я хочу купить тайну с видом на парк!» «Другая бы по магазинам понеслась шмотки покупать, да всякие там гаджеты!» «А это хочу тайну!» Голыми руками можно такую дурочку взять. Выманить у нее все ее миллионы и без всяких угрызений совести. Даром ведь достались. На тебе твою тайну. Только деньги вперед. ну почему я, а? Клим, соверши подлость, обмани девчонку. Либо лишись работы. В агентстве мне сказали, надави на нее. Я ведь прошел через все эти тренинги, где народ просто-напросто зомбируют чтобы в душе не осталось ни совести, ни чести, ни тем более жалости. Давай, вперед, делай деньги. Деньги, деньги, деньги. У Дани Кинь везде эти деньги проклятые. Все только о них и говорят. Как устроиться, где урвать и как урвать. Вот уж никогда не думал, что попаду в такую ситуацию, когда вокруг одни миллионы. Хаты эти видовые, Бентли в подземных гаражах, да еще и трупы. И как я во всё это вляпался. Где я только не работал, кем только не был. В армии год оттрубил, даже остаться хотел по контракту, но потом испугался. Засосет ведь болото. Забуду все, чему в институте учили. Хотя и так ведь забуду. По специальности не берут, стажа нет. А в охрану я сам не хочу. А тупеешь там. Нет, надо к чему-то стремиться. Не закисать. Хоть книжки читать, что ли. Я в семье старший. У меня две сестры-близняшки. Школу в этом году оканчивают. А это что значит? Два бальных платья, две пары туфель. Дважды оплаченный банкет, учителям на подарки тоже в двойном размере, да еще это чертова дверь. Взятки ведь так прямо не берут. Помогите родной школе. Чем конкретно мы ей можем помочь? Нам нужна бронированная дверь в кабинете директора. Понятно, что бронированная. Представляю, какие деньжищи он там прячет, в своем кабинете если каждый год собирает с родителей выпускников по пять тысяч на эту дверь. Уж я-то знаю, я сам эту же школу оканчивал. Пять это при мне было, а сейчас наверняка больше. Инфляция. По башке бы его этой дверью. расплодилась блин, взяточников. Батя с мамкой у меня из простых. Он работает на маршрутке, а она за кассой в супермаркете сидит. И постоянно хочет поменять работу. Уволившись из одного магазина, садится за кассу в другой. Благо, их в округе полно. Но от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Живем мы в трешке. У меня, как у мужика, своя отдельная комната. Я дома поменьше стараюсь бывать. Ведь я мужик, добытчик. У бати поясница давно болит и давление скачет. Да еще и зрение садится в последнее время. Говорят, давление глазное высокое. Намечается глоукома. Жаль мне его. Ну, сил нет. Ему бы бросить баранку, да охранникам куда-нибудь пристроиться. Все спокойнее. Понятно, что деньги не те. Но на то-то я и мужик, чтобы о своей семье позаботиться. До сих пор мне конкретно не везло. Куда бы я ни устраивался... Больше 50 штук в месяц не выходило. А тут Сонька с ее предложением. Хотите 300? Конечно, хочу. Еще бы мне не хотеть. Это же два платья, две пары туфель, подарки учителям, и на эту чертову дверь тоже хватит. Может, и мне еще останется на новую зимнюю куртку. Я не жалуюсь, потому что все так живут. У кого родители не крутые? Квартиры в ипотеку, коли охота на банк всю жизнь ишачить. В отпуск, на дачу, в круиз по огороду с чарующим видом на картофельные грядки. По будням беготня по Москве в поисках заработка, а в выходные в сквер пивка с друзьями попить. Нормальная, в общем, жизнь, без особых заморочек. Только вот сестренок надо бы выучить, а их двое, близняшки. Бесплатного-то образования давно уже нет. Все за деньги. Чуть ли не с первого класса начинают накачивать. в Стране нужны рабочие руки. Мол, нечего вам быдлу делать в институтах. Будь вы хоть семи пядей во лбу. Валите в колледж. А послушать эту элиту, мальчиков этих золотых из МГИМО, так у них словарный запас на уровне неандертальцев. Междометья с местоимениями, а между ними мат. Я видел ролик, как они от ментов удирают, и слышал, как они куражатся. Лично я бы их не на исправительные работы отправил, а за парту, публично ЕГЭ написать, а потом спросил бы, кто их принял в престижный вуз. Я вовсе не завидую. Житуха у меня нормальная, кручусь как могу. Мне за сестренок обидно. Катька стихи такие строчит, закачаешься. А Машка та в геометрии сечет и рисует классно. Ей бы в дизайнеры, только какое там. В дизайнеры другие пойдут, за которых все нарисуют за их миллионы. И раньше было туго, не пробиться. А тут детки подросли, элиты нашей, чтоб ее. Их сразу в начальники пихают. В проверяющие, а то и вовсе в генеральные директора. И это меня бесит. Чего они видали-то, чтобы мной руководить? Да ладно мной. Людьми, которые и пожили, и поработали, и знаний накопили. Им-то каково, когда над ними ставят какого-нибудь сынка из сытых. А то и вовсе девку гламурную. Дура-дурой, а начальница, как у нас в конторе. Развалит все эта девка. Премии уж точно не будет. Экономика восстанавливается, поэтому жилье будет только дорожать. Хип-хоп, мы лучшая команда. Давайте после работы в боулинг сходим. И никаких скидок. Чума. А откуда тогда зарплата, если нет продаж? А у меня на носу выпускной близняшек моих. Вот о чем я думал, когда Сонька мне предложила 300 тысяч. О сестренках, а вовсе не жадность мною двигала. После того, как мы в Зубовск сгоняли, я было подумал, что Сонька от своей затеи откажется, потому как с квартирой это и нечисто. Процесс затянется надолго. А мне, если честно, уже хотелось, чтобы он затянулся. У меня ведь девушки еще не было. Я бесперспективный и в плане жилья, и в плане карьеры с зарплатой. Кому, скажете, я такой нужен? А мне тоже охота с девчонкой по парку гулять, целоваться с ней, ну и все такое прочее. Одному на свете плохо, хочется хоть кому-то быть нужным. А Соньке я нужен, она упертая, хочу и все. Я ее даже зауважал. А когда она у меня на плече спала, как следует разглядел. Челка с олба сползла, и оказалось, что Соня очень даже симпатичная девушка. Только не красится. Ресницы у нее длинные, черные-причерные. Даже не накрашенные, все равно длинные. И губки сердечком. Мне вдруг до смерти захотелось ее поцеловать. Но потом одумался. Клиентка. И кто я для неё. У Соньки ведь миллионы. Эти миллионы и встали между нами неумолимой преградой. Еще подумает, что я на ее деньги запал. Нет уж, помогу ей. И пусть катится под венец с каким-нибудь крутым парнем, тоже миллионером. Нам, простым смертным, такие девушки не по карману. На следующий день я принялся вызванивать Кольку Баранова. С алкашами и сложно, и просто. Вроде как за бутылку они готовы на все, но пока не нальешь, туго соображают, потому что все их мысли о выпивке. А когда выпьют, еще туже соображают, потому что им больше ничего не надо. Разве только еще одну бутылку. Я этому гаду даже деньги на телефон положил, чтобы звонить. В конце концов, сам за ним поехал. На такси. Другого способа вытащить Кольку в Москву у меня не было. Деньги на такси Сонька дала, причем охотно. Ну, прямо влюбилась она в эту квартиру Барановской. Загадка природы. В Зубовск я на этот раз поехал без Софьи и почесал прямо в архив. Собирать справки. Мне надо было доказать родство Николая Баранова и Виталины Барановской. А дело это оказалось непростое. Она ведь фамилию меняла и отчество. Я так и не понял, за каким. Вообще, мутная какая-то тетка. Вот откуда у нее огромные деньги? Наверняка криминал. И исчезла она неспроста. Грохнули ее, как пить дать. Первым делом надо в розыск объявлять. Если выяснится, что в квартире ее нет. Тогда почему свет везде горит? Вот о чем я думал, когда вез Кольку в Москву. С ТСЖ мы уже все уладили. Человек счета не оплачивает, на звонки не отвечает. Вообще никак себя не проявляет. Надо вскрывать. Квартиру, то есть. Мы с Барановым на правах ближайшего родственника, хозяйки, и вскрыли эту квартиру. Плевое дело оказалось. У двери мы стояли впятером. Ольга Баранов, мы с Сонькой, слесарь и председательница ТСЖ. Еще участковый должен был подойти, на всякий случай. Когда открылась дверь, никто не хотел заходить туда первым. Черт его знает почему. Труп, что ли, боялись увидеть? «Эх вы!» – сказал я и отодвинул Соньку плечом. «Понятно. Мне расхлебывать». В квартире горел свет во всех комнатах. Председательша даже взбесилась. Завизжала. «И кто это все будет оплачивать?» Колька Баранов был трезвый, а потому попятился к дверям и позеленел от страха. Я схватил его руку. «Куда? Стоять!» И сказал тетке из ТСЖ. «Он наследник, он все оплатит». Самому тоже было не по себе, на кой черт Барановской вся эта иллюминация. Ощущение было такое, что человек вышел буквально на пять минут. В кухне на столе мы увидели засохшую пиццу, она ведь тут три месяца простояла, если не больше. Но не сгнила, не заплесневела, а засохла. А лучше сказать, остекленела прямо. Хоть в музей ее в качестве экспоната. «А вот, господа, чем питались наши предки в начале двадцать первого века?» «Я аж передернулся. Из чего они ее делают, интересно? Я ведь тоже иной раз пиццу заказываю. Больше никогда не буду этого делать». «Ну и что дальше?» – спросила тетка из ТСЖ, оглядывая кухню. «Трупа здесь не было». И в квартире тоже, когда мы ее всю обыскали на предмет криминала. Ни следов крови, ни следов борьбы и вообще насилия. Пропал человек и все, как сквозь землю провалился. В полицию надо идти, решительно сказала Софья. Заявление писать. Так-то оно так, странно все это. И председательша подозрительно оглядела пиццу словно хотела отыскать в ней яд Курария. Ничего странного. И Софья решительно направилась к мойке. «Видите?» – спросила она, открыв дверцу под ней. «Пустая бутылка». «И что?» Барановская, по словам ее соседки, выпивала. Видимо, в день своего исчезновения Виталина Сергеевна с утра накачивалась спиртным, потом решила перекусить. Заказала пиццу, а когда ее привезли, выяснилось, что вино в доме закончилось, и Барановская выскочила в ближайший магазин за спиртным. Даже свет не стала выключать, уверенная, что вернется через пять минут. Ее машина осталась в гараже, значит, ехать Барановская никуда не собиралась. «А может, ей позвонили по телефону?» «Мне не хотелось остаться в долгу». У меня с логикой тоже полный порядок. Тогда бы она выключила свет, резонно возразила Софья. Встреча, коли ее назначили, предполагает долгое отсутствие. Нет, я уверена, хозяйка квартиры выскочила именно в ближайший магазин. И в магазине ее убили. Хмыкнул я. Спрятали фарш для котлет. Качалов, заткнись. Софья аж передернулась. Пришел участковый, спросил. «Ну что?» «Хозяйка пропала», – поморщилась председательша. «Блин», – сказал он. «То есть не блин, конечно, а как они все говорят, когда проблемы? Проблем не хочет никто». Мы с Барановым поехали в ближайшее отделение полиции подавать заявление. Там нас долго и с пристрастием допрашивали. Суть всех этих вопросов сводилась к следующему. За каким чертом нам все это нужно? Я понял, что Сонькины фантазии к делу не пришьешь. Они только все испортят и перевел все в плоскость материального. Бесхозной осталась куча квартир и машина марки Бентли. Деньги, понимаете? а а, -а. Про деньги он понимал Про деньги все понимают Живо принялся строчить протокол Когда мы его подписали, сказал В общем так Составим планы Оперативно-розыскных мероприятий Запросим Морги Насчет бесхозных трупов Судя по всему, когда она исчезла У нее не было при себе документов Ее паспорт дома лежит Кивнула Софья И водительские права «Черт знает что!» Сгинул человек в центре Москвы, и никто его не хватился. Она была одинокой. Но были же у нее подруги. Судя по всему, не было. А родня вот только сейчас хватилась. Я двинул Кольку Баранова локтем в бок. Тот вздрогнул и кивнул. «Вообще, последние два часа Колька был в ступоре». Как только въехали в Москву, так он остекленел. Баранов-то. на лицо был абстинентный синдром и страх перед представителями законной власти. Колька даже на опохмелку не просил, так его прибило. Я понял, что надо выводить его из этого состояния и повел нас всех в ресторан. За счет клиентки, разумеется, потому что у меня денег на рестораны нет. К моему удивлению, Сонька и тут согласилась охотно. Без слов отстегнула бабки. Она вообще последнее время вела себя странно. Бросала на меня загадочные взгляды и тайком вздыхала. Я заподозрил, что Софья недовольна моей работой и хочет уволить, потому удвоил свои старания. Сестренки уже спросили про платья. Заказал Баранову водки и принялся промывать ему мозги. «Ты пойми», – внушал я Николаю. «У тебя дети, их надо учить». Я невольно вздохнул, представив себе Колькиных отпрысков в коридорах МГУ. Хотя барановская это была вундеркиндом, вдруг это у них наследственная. «Ты можешь сдавать ее квартиры, а можешь их продать». Я сурово посмотрел на свежеиспеченного миллионера, потому что Барановская пропала, факт, а имущество ее осталось. Кому-то же это все должно перейти. Других наследников нет, кроме этого алкаша. Я невольно еще раз вздохнул. «Бентли тоже лучше продать. Ни к чему тебе это. Купишь джип. Джип хочешь?» «Ага», – кивнул Николай. «Слышь, Клим, я здесь жить не хочу». «Не живи», — сказал я милостиво и кивнул на Софью. «Вот, она хочет». «Ага». «Тебе повезло, на твою квартиру уже есть покупатель. Я подлил ему еще водки. Не то, чтобы я его спаивал, но трезвому алкоголику втолковать что-либо невозможно». «А где я буду ночевать?» Жалобно спросил он. «Слышь, клем отвези меня домой». «Нет», — сказал я жестко. «Пока дела не сделаем, будешь жить здесь». «Сдурел! И как же я буду тут жить? Я ж никого здесь не знаю». «Пусть жена к тебе приедет». «Не, Машка не поедет». Олька Баранов поежился. «Детям в школу надо ходить». Нас и так каждую неделю к директору вызывают за прогулы. Хорошо, сегодня я у тебя переночую. Хороший ты парень, Клим. Оживился Колька. Жаль только, что не пьешь. Вот так я оказался на 37 этаже в гостиной на диване. Колька храпел в спальне. Я лежал и ворочался сбоку на бок. Одолевали всякие мысли. Навязались на мою голову эти два миллионера. С одной стороны Сонька с ее выигрышем в лотерею, с другой Баранов с его элитными хатами и Бентли. Оба не знают, что со своими миллионами делать. Точнее, хотят ими обменяться. А я между ними вроде как посредник, между этими миллионерами. За 300 тысяч рублей. Ну не бред? Скольки, я, конечно, тоже слуплю комиссионные. Мои нервы денег стоят. А я за Барановым в Зубовск ездил и по архивам мотался. Я не жадный, но у сестренок скоро экзамены. Нет, мне надо это как-то разрулить. И побыстрее. Выпускной не за горами, а платье заранее надо покупать. Сестренки уже в слезах. Спрашивают, будет ли у них праздник. Они ведь на кораблике собираются кататься по Москва-реке. В Москве богатых полно, они не такое придумают. А нам, простым смертным, либо дома сидеть, либо почку продать, а лучше душу дьявола. Будет у вас праздник, милые мои девчоночки, обязательно будет. Дайте только климки двух тупых миллионеров разрулить. Заковыка в том, что нельзя оформить наследство без справки о смерти а трупа Барановской у нас нет. Значит, мне надо во что бы то ни стало найти этот труп. Вот так. С этой мыслью я и заснул.